Глава вторая. Награда за преданность. Тело Толмая несли на самодельных носилках четверо силачей-загонщиков под руководством его младшего сына. Шли они, понурившись, ожидая брани сородищей, воплей, слез и расцарапанных лиц женщин рода. Никто из них не смог защитить великого охотника. Никто не подставил свое копье не послал стрелу в ужасного зверя все не кинулись прочь спасая своей жизни и вот теперь бездыханное тело толмая с болтающейся при ходьбе головой лежит на его плаще из кожи лося привязанным к длинным жердям ставшего для него бесполезным шатра и что с того что чудище убившее большака прежде никогда не видывали в этих местах что с того, что зверь из бездны сражен. Все они живы, и все чужаки тоже. Даже ездовые лоси не пострадали. Лишь только Талмай отправился в страну предков, и красивая скорлупа, которую подарили ему чужеземцы, ничем ему не помогла. Учай, младший сын Талмая, бросил недобрый взгляд из-под бровей на мохноногого гиганта, неспешно бредшего поравнение. Мальчишка на его спине оказался вполне довольным охотой. Ещё бы. Его стрела сразила невиданного зверя. Единственный выстрел был воистину безупречен. Огромное тело чудовища было водружено на волокушу из молодых сосен, которую без труда тащил за собой мамонт. Оно истощало запах столь смрадный, что даже от мёртвого зверя все старались держаться подальше. Учай еще раз вскользь глянул на охотничью добычу. «В деревне надо будет что-то говорить. Как объяснить, что большак, успешно бивший зверей летом и зимой, не справился на этот раз? А что сказать брату? Если спросят, а где ты был, Учай, когда погибал твой отец? Вдруг точно молния ударила среди ясного неба. Как же он раньше не понял? Конечно же, эта проклятая скорлупа отняла алмая сила. Кровь бросилась в лицо у чаю. Как он сразу не догадался? Проклятые чужаки боялись, что могучий охотник попросту опередит их и сам добудет великого зверя. Отец им поверил. Решил, что подаренная чужаками скорлупа... Защитит от клыков чудовища, пришедшего прямиком из подземных угодий маны, бога смерти. Он с ненавистью покосился на сияющее лицо проклятого юнса: Ему-то уж точно нет дела. Как будет жить народ Ингри без своего вождя? Ишь, как доволен. А Юр рассеянно глядел с высоты на широкий берег реки, поросший молодым березняком. Все здесь так и дышало беспредельной дикостью. Так что и мохначи со своими неразлучными мамонтами, и охотники ингри в кое-как раскроенных и сшитых жилами шкурах казались единым целым с этой забытой богами местностью. Однако не зря они шли столько дней по унылым пустошам и дремучим лесам. Не зря забрались так далеко от Аратты. Охота силы удалась на славу. И что особенно хорошо, он даже почти не испугался. Конечно, в первый миг и торопел, когда этакое страшилище выскочило из леса. Но все прочие перепугались не меньше. Быть может, кроме бедолаги толмая шагнувшего навстречу зверю с копьем в руке. Но зато каков был его выстрел. Таким можно заслуженно хвалиться, как перед отцом... Так и перед красивейшими девушками рад ты. Правда. А Юр едва заметно поморщился. Если бы Шерам не подсёк ногу зверя, то вряд ли бы его удалось одолеть так быстро и легко. Но ведь убил чудовище всё же не Шерам, а значит и слава не ему. Похоже, Ингри недовольны с инцеликией. Раздался голос Ширама, который догнал белого мамонта и сейчас шагал рядом с ним. «С чего ты взял?» — спросила юр когда мамонт поднял Нагха к нему в башенку. «Мы же обещали вознаградить их за успешную охоту». «Их вождь погиб. Погляди, как зыркает на тебя его сын». «Ну да, погиб», — эхом подтвердила юр «И что?» «Это ведь охота» на охоте всегда гибнут. Впрочем, он решил проявить щедрость, пусть даже к этим дикарям едва достойным называться людьми. Мы отдарим их так, что они забудут про своего вождя и будут благословлять нас всю жизнь. Мы дадим им... — Быть может, твой вышитый плащ? — подняв бровь, спросил Ширам. — Вот еще. Он слишком красив для дикарей. Они не оценят такой дар. Так уж и быть, выдай им другой мой плащ беличий, все равно мне не нравится. А еще преподнеси сыновьям вождя пояса с бронзовыми накладками из тех грубых». и «Это наши боевые пояса», — напомнил ширам «Что с того? Или ты думаешь, новый вождь соберет все три десятка своих воинов и пожелает захватить Аратту?» Эта шутка показалась ему настолько смешной, что он расхохотался указывая пальцем на носильщиков вот этот попытается захватить столицу ширам да ты один не просыпаясь можешь уложить десяток таких вояк а уж если проснешься ширам настороженно обвел глазами округу он вовсе не разделял веселье юного ария уже одно то что сын повелителя совершенно не смущаясь добил его под ранка Причем в тот самый момент, когда он занес оружие для решающего удара, могло навсегда рассорить даже старых друзей, которыми они вовсе не являлись. Будь для Ширама это охота развлечением, а не службой, Накх отнесся бы к выстрелу Аюра совсем иначе. Но в любом случае нынешняя бурная радость царевича так и вовсе не кстати. Если бы старый охотник не выскочил перед чудовищем и не отвлек его на себя в тот первый миг, когда арии растерялись, то знает, чем бы закончилась эта схватка. — Если позволишь, я сам распоряжусь насчет даров и поговорю с Ингре, — предложил он. «Да — Да-да, распорядись, — подхватила Аюр, довольный, что Ширам берет все эти неприятные хлопоты на себя. А что-нибудь из посуды. Да, им хорошие бронзовые чаши, а то их глиняные. Столь же дикарские, сколь они сами. Я не могу пить вино из обожжённой грязи. Это всё равно, что пить из лужи. Ну и отсыпем бусы с запасов хасты. Пусть запомнят мою доброту. Да, и узнай, есть ли тут ещё какие-нибудь диковинные звери?» Конечно, огромный зубастый сикач — отменная добыча, но все же, согласись, обидно ехать в такую даль, чтобы привести лишь одну шкуру. Шрам склонил голову и, ловко держась за длинные белые космы мамонтовой шкуры, соскользнул на землю. А Юр поглядел на него со скрытой завистью. Казалось, нак не спустился, а просто спорхнул вниз без малейшего усилия. Сарсан догнал носилки, на которых несли мертвого вождя, и знаком подозвал к себе учая. «Я хочу сказать, что знаю, как велико твое горе!» — начал он. Молодой охотник попытался вымученно улыбнуться, но Шераму показалось, что он услышал скрип зубов. «Святозарный царевич Аюр велел щедро дарить вас!» Чтобы утешить твою скорбь, он жалует тебе, сын вождя, плащ со своего плеча. Учай невольно поглядел на царевича, который восседал на спине мамонта в ослепительном алом плаще, расшитым солнечными колесами и золотыми скачущими конями. Плащ был настолько хорош, что в этот миг Учай почти простил ориальцев. Краем глаза он заметил завистливые взгляды прочих охотников Ингрии расправил плечи и гордо усмехнулся. Однако мамонты все шагали, и не похоже было, чтобы царевич собирался спуститься на землю, чтобы одарить сына своего наместника. А тем временем Шерам сделал знак подойти слуге со свертком. «Вот этот роскошный беличий плащ, чтобы не мерзнуть холодными зимами, а еще ты получишь три бронзовые чаши». «Бронзовые пояса тебе и твоему брату!» Учай побледнел и задохнулся от негодования. Он ни разу не видел, чтобы царевич надевал пестрый плащ, который держал сейчас в руках его слуга. Да оно и неудивительно. Дарить беличий плащ чужаки могли придумать только в насмешку. Ведь даже ребенок знает, что на обмен и выход идут шкурки соболя. Лисы, волка, порой лосиные шкуры, порой медвежьи. Но белящие шкурки, их берут на вес дюжинами. Предлагать сыну вождя такой подарок все равно, что пытаться дергать его за бороду. Учай изо всех сил пытался сохранять спокойное лицо. «Зачем ориальцы прилюдно унизили его?» Или, загубив отца колдовством, они хотят окончательно отнять у Ингри удачу? Тогда и с широкими поясами, с бронзовыми пластинами все понятно. Чужаки решили забрать их силу так же, как забрали силу отца. Что ж, еще посмотрим, чья возьмет. — Я понимаю, тебе сейчас тяжело говорить. шрам положил руку на плечо парня. «Ну, прошу тебя, припомни, где еще в ближних краях есть хорошая охота? Где можно найти настоящего зверя?» «Зверя?» — выдавил учай. В первый миг он не поверил своим ушам, в час скорби. Когда вождя еще даже не проводили в дом дедов, ариальцы уже затевает новую охоту. «Ну, хорошо!» будут им звери там впереди он мотнул головой по правой руке от заката три дня пути там живет медведь отец медведей и младший сын таллмаая склонил голову чтобы скрыть за змеившуюся на его губах ухмылку и это большой зверь очень большой царевич будет доволен в самом деле большой — уточнил Ширам. — Я сам не видел. Но говорят, что когда он встает на задние лапы... Чтобы заглянуть ему в глаза, мне бы понадобилось встать на плечи брату. — Хорошая добыча! — кивнул Ширам. — Благодарю тебя. Он снял с пояса длинный охотничий кинжал и протянул у чаю. — И это тебе от меня. Твой отец был славным охотником. — Жаль, что он не пойдет с нами дальше. — Мы достойно похороним его, — ответил Учай, — и принесем все нужные жертвы. Солнце клонилось к закату, а царевич все наблюдал, как слуги-чучельники снимают шкуру убитого чудовища, мездрят ее, очищая изнутри от жира, и просаливают, чтобы она стала годной для работы. — Необыкновенная добыча. Значит, и будущее царствование будет необыкновенным, и отец будет гордиться им. И все-таки жаль, придется рассказать, что шрам ему помог. Но все же стрела, которой был убит зверя с бездны, принадлежит ему, а значит и победа его. Кто посмеет усомниться? Как царевич не гнал эти неприятные мысли, а все же они крутились у него в голове? Наверняка найдутся те, кто начнет твердить иное. Много охотников видела тот удар лунной косой. За всеми не уследишь. Позади хрустнула ветка. А Юр повернулся. Рядом с ним стоял джерриш как всегда улыбающийся и довольный жизнью, будто только что с хорошей гулянки. — В отменную зверюгу ты уложил, Санцеликий. — С видом знатока заметил воин, глядя на лежащее отдельно жуткую голову чудовища. А Юра с благодарностью улыбнулся в ответ. это твой выстрел? Клянусь головой, я бы сам лучше не пустил стрелу. Если бы еще не этот нелепый...» Он вдруг оборвал фразу, будто устыдившись собственных речей. «Впрочем, что это я такое говорю?» «Продолжай!» — упрямо наклонив голову, потребовал царевич. «Мне не пристало. Ты можешь решить, что я говорю из зависти?» «Я требую, чтобы ты говорил все без утайки». «Ну, если так, кто уже осмелится воспротивиться?» Джериш сделал вид, что размышляет. «Посуди сам, царевич». Нас там было больше дюжины воинов, не считая охотников. Каждый из нас, ариев, бьет птицу в лед, ты это знаешь. И каждый мог пустить стрелу, которая сразила бы это чудовище. Но мы помнили, чья это охота. И хотя были готовы положить за тебя свои жизни, не тронулись с места, ожидая приказа». Предводитель полуденных жезлоносцев ненадолго примолк, давая царевичу осмыслить его слова. Судя по тому, как помрачнел Аюр, он услышал и все понял как следовало. — То, что этот бедолага, вождь Ингри, выскочил перед всеми, это хоть понятно? — продолжал Джериш. — Получив столь высокое назначение, он желал выказать свою верность. Увы, схватка не принесла ему славы. Однако же Шерам... С чего вдруг он бросился перед тобой, пытаясь отобрать твою законную добычу? Он-то, в отличие от вождя, прекрасно знал, что такое охота силы. Неужели он и впрямь думал, что он единственный, кто способен защитить тебя? Что все остальные вокруг никчемные трусы? что сам ты, беспомощный неумеха, с перепугу забывший обо всем, чему учился с детства. А Юр слушал своего телохранителя постепенно краснея от гнева и вдруг будто пелена спала с его глаз. Ну, конечно же! Как он сразу не понял? Ширам попросту хотел испортить ему священную охоту. Возможно, он затаил какой-то умысел. Ведь если царевич вернется ни с чем, он будет опозорен. Арии даже могут пожелать себе иного государя. В стране начнется смута, а там, глядишь, сар сан найдет способ поднять мятеж на Кхаране. Эти мысли возникли в голове юра не на пустом месте. Хотя государь Ордван и не посвящал своего сына в государственные тайны, но тот прекрасно знал, о чем шепчутся в закоулках лазурного дворца и почему неспокоен его отец. От своих приятелей царевич слыхал, что государь в последние годы отстранил и выслал множество царедворцев. А среди знатных ариев ходили упорные слухи про заговор Накхов. «Нет, этого не может быть!» — попытался он одернуть себя. «Ширам просто хотел защитить меня». Но в сожалеющем взгляде Джереша недвусмысленно читалось. «Заговор есть. Не зря же Накхи слывут воплощением коварства. Вся эта показная верность не более чем маска, военная хитрость. Все то, чем царевич совсем недавно восхищался с детской искренностью, как нож в руке убийцы обернется против него». Неожиданно юра вспомнилась, как много лет назад ослепительный луч солнца пронзил низкие облака, и золотая колесница государя внезапно окуталась облаком едкого дыма. «Да, ты прав», — задумчиво произнес царевич. «Я ценю твою честность. Что ж, мне нельзя возвращаться в Аратту без царской добычи. Причем такой...» которая будет несомненно и безоговорочно моей. Этот огромный волчий секач хорош, но его недостаточно. Помнится этот, а, как его, сын старика Толмая, что-то твердил о большом медведе. — Верно, они обитают дальше к полуночи, в глубине этих земель, — напомнил Джериш. — Значит, туда мы отправимся как можно скорее. «Мудрое решение, Сунцеликий!» — слегка поклонился Джериш. «Я пойду сообщу о нем Накху. Эх, если бы только он не мешал нам на охоте!» «А, вот, кстати, и он!» Ширам, сын Гауранга, легко и беззвучно двигался между шатрами в сторону палатки чучельников. Его мало интересовало убитое чудовище. Главное, свой долг он выполнил, и жизнь царевича была спасена. Что бы там ни говорили между собой на обратном пути высокомерные арии, Ширам прекрасно видел, что они просто опешили, обнаружив столь ужасного хищника так близко. Руки телохранителей сковал позорный страх. Ни один из них даже не выпустил стрелы по чудовищу. Но ширам не собирался ничего им говорить. В конце концов, о чем печалиться А Юр добыл своего зверя, и ему будет что показать в столице. Конечно, жаль Талмая. Тот, похоже, был уверен, что неуязвим в своем блестящем панцире. Да, потери вождя очень некстати. Талмай казался дальновидным правителем как теперь поведут себя его сыновья. Старший слегка напоминал Нагхуджереша, такой же туповатый самодовольный силач. Младший, безбородый коротышка с подозрительным взглядом, казался поумнее, но точно куст в тени дуба не набрался ни роста, ни мощи. Но если и впрямь юр решит построить здесь крепость, то и младший сын может пригодиться. Завтра на похоронах надо будет поближе приглядеться к нему, попробовать разговорить. Ширам подошел к стоящему около чучельников царевичу. Охранявший его Джереш холодно приветствовал Накха и отошел на пару шагов, чтобы не мешать беседе. — Санцеликий, только что приходил Урхо, сын и наследник прежнего вождя Талмая, — сообщил Ширам. Он просил нас почтить своим присутствием поминальное пиршество и завтрашний обряд проводов вождя в селении предков. Я сказал, что ты придешь попрощаться со своим наместником». «Ты так сказал?» — перебил его Аюр резким голосом и поглядел на своего будущего родича сверху вниз. «Разве я велел тебе говорить такое?» «Да как ты посмел распоряжаться от моего имени?» «Нет, меня там не будет. Завтра же мы отправляемся на север, охотиться на огромного медведя. Ты услышал меня?» «Услышал», — преувеличенно тихо ответил нак «Но, быть может, перед выходом мы все же выразим приличную скорбь?» Ведь еще совсем недавно ты, царевич, именовал Талмая своим другом и правой рукой в этих диких землях. Похоже, мудрый Шерам вздумал меня учить. Возможно, он забыл, кто правит в Арате, а кто прозябает в Накхаране. Завтра мы идем за медведем, такова моя воля. В глазах Аюра промелькнули злые искорки. «А ты, если желаешь, оставайся тут. Когда мы будем возвращаться с охоты, я на обратном пути тебя заберу. Кажется, поход слишком утомил тебя». На скулах Ширама вздулись желваки, но он не сказал ни слова. «Что ты молчишь?» «Твой достойный отец велел мне сопровождать тебя». И «Я должен выполнить этот приказ. Я должен оберегать твою жизнь». ты кто же тебе мешает?» «Ты мешаешь». «Как ты смеешь?» «Можно закрыть человека своей грудью и тем спасти его жизнь». Сумрачно глядя на него, сказал Ширам. «А можно сделать так?» чтобы он не пошел туда, где его подстерегает беда. Мы ничего не знаем о земле, где якобы обитают огромные медведи. Идти туда прямо сейчас глупо и опасно. Нужно сперва выслать разведчиков. — Не смей рассуждать! — закричал Аюр. — Ты приставлен ко мне для охраны. Вот и не мне себе слишком много. Полагаешь, что если отец обручил тебя с моей сестрой, так тебе все позволено? Государь, владыка своему слову. Хочет, даст, хочет, отберет. А теперь ступай и скажи Ингре, что завтра поутру мы отправляемся на охоту и что нам понадобится надежный проводник. Ты услышал мою волю? Шрам молча склонил голову. Так исполняй! Вокруг шатров жезлоносцев полуденной стражи Джериш велел соорудить отдельный чистокол. В эту часть острожка, кроме самих воинов, царевича и шрама с хастой, никому ходу не было. Да и на жреца, не говоря уже о Накхе, тут смотрели косо. Сейчас солнце уже скрылось за дальним ельником, и подле жаркого костра... Собрались в свободное отнесение службы воины Арии, чтобы поболтать о прошедшей охоте, похвалиться выигранными некогда схватками и помянуть товарищей, которым повезло меньше. О погибшем вожде Ингри никто не вспоминал, однако многие воины то и дело поглядывали через плечо во мрак. Чутье им подсказывало, что-то неладно. Словно идешь по болоту и чуть оступился, чуть глубже погрузилась нога в сырой мох. Вроде пока и ничего страшного не случилось, но... И опять гремел над станом раскатистый смех, как будто арии весельем желали отпугнуть накатывавшую из ночной темноты жуть. «Я тут, краем уха, услышал занятный разговор ловчих», говорил один из жезлоносцев. Знаете, чего ингре хотят? Забрать себе нашу добычу. Что? В гневе приподнялся с места Аюр. Кто им внушил подобную мысль? Перед закатом к Дакше явилась целая толпа размалеванных стариков в длинных рубахах и лосиных рогах и попросила отдать им хотя бы череп чудовища, а лучше и шкуру. Они его хотят отнести в свое охотничье святилище — Ешь размечтались, — воскликнула юр Пусть своего зверя сперва добудут, а этот мой. — Чтобы царевич отдал добычу каким-то там ингре, — подхватил Джериш. — Да он сам кого угодно за этот череп загрызет. — Правда, Санцеликий? Царевич важно кивнул, а воин продолжал свой рассказ. — Так что так и мы ответил. Дескать, идите отсюда, полезные, по-добру, по, по здорово На что старики ему сказали, что если не забрать голову чудовище в лесную избу, то случится несчастье, что зверь этот на самом деле одна видимость, а по сути своей нечистый дух. — Ничего себе видимость! Вождя Ингре чуть не пополам перекусил. — И если этого самого злого духа в святилище не упокоить, так он останется здесь вредить живым людям, или хуже того? воин понизил голос «Будешь шастать по лесу искать, в кого ему вселиться». «Я знаю, в кого. В Ширама», — с ухмылкой заявил Джериш. «Никто даже разницы не заметит». У костра грохнул смех, посыпались шутки. «Как он есть и щадья бездны, так им и останется». «Если дух зверя попытается в него вселиться, я ему не завидую». «В пожалуй, сам царь голодных дивов храваш сидит!» А Юр захлопал в ладоши и захохотал. Его смех подхватили воины, и дружный хохот понесся над Станом, ясно показывая, что Ариям нет никакого дела до оскорбленных лесных духов. Спустя некоторое время Джериш покинул пирующих и неспешно отправился к реке. Он вышел за частокол, встал на крутом берегу. От воды тянуло прохладным ветерком. Напивая, голова жезлоносцев принялся развязывать штаны. «Значит, говоришь, во мне сидит царь голодных дивов!» Раздался негромкий голос позади него. Джериш как-то сразу ощутил, что стоит на самом краю обрыва. И достаточно легонько толкнуть его в спину, чтобы он сорвался в темноту на острые прибрежные камни. «Что тебе надо?» — прошипел Арий, поспешно подтягивая штаны. «Послушай, Джерриш, последний раз говорю с тобой по-хорошему. Ты пытаешься сбить мальчишку с толку. В лазурном дворце дела это сколько угодно». «Государь сам будет решать, кого слушать его сыну. Но здесь, по походе, это подготовка мятежа». «Мятежо!» — преувеличенно изумился Джереш. «Да где ты его увидел? Я лишь открыл глаза царевичу на твои грязные козни». «Слушай меня!» — перебил его ширам «Мой долг — беспокоиться о сохранении отряда» и не допускать ненужных жертв. Однако, если в какой-то миг я решу, что тобой нужно пожертвовать, мы вернемся в столицу без тебя. <соргут> — А ты попробуй, — скрипнул зубами Джериш, резко разворачиваясь. Лишь ночной ветер кащал траву поблизости, да где-то вдалеке раздавались долгие заунывные вопли. <соргут> — «Это еще что за вой?» — не сразу сообразил Джерриш. «Ах, да! Ингри справляют тризну по своему вождю!» Длинный стол в общинном доме был занят с одной лишь стороны. Жители селения теснились, стараясь дотянуться до глиняных блюд с солеными ржаными лепешками, поминальной еды, хлеба жизни. Полит его горючими слезами безвременной гибели. Неуместно вкушать лакомство, когда мудрый отважный Талмай в последний раз делит пищу со своими родичами. И заря не успеет зардеться, как он уже будет восседать рядом с богами за иным столом. Ингрень, не утирая текущих по щекам слез, глядели на своего вождя, лежащего возле стола на склоненном ложе. Урха, по единодушному согласию ставший новым большаком, то и дело отламывал от лежащей перед ним лепешки куски, проводил ими по губам отца и затем отправлял себе в рот, чтобы дух кушанья попадал к возлежащему во главе стола Толмаю. Лишь идолы главных богов Ингри, рогатый Хирва, синекая Ведяна и крылатый птицеголовый Варма, Бесстрастно глядели на проводы вождя в иной мир. Сколько они их перевидали, не сосчитать. Вторая сторона стола прощальной тризны была пуста. Места там предназначались для царевича Айюра и его людей из Ариялы. Однако время шло, но никто из них так и не переступил порога общинного дома. Старейшины, говоря медленно, нараспев, вспоминали деяния славного Толмая, восхваляя доброту богов, пославших им такого сородича и вождя, и печалясь, что он ушел в дом дедов столь рано. Когда старики наконец сказали все, что желали, к отцу подошел, ждавшего у дверей, учай. «Старейшины и сородичи!» Начал он негромко так что присутствующим в скорбном чертоге пришлось умолкнуть, чтобы услышать его речь. Не мне мнѣчится одолеть красноречием тех, кто знал моего отца с измолства. Я не скажу чего-либо нового, повторив, как он был храбр, справедлив, как почитали его ингри в нашем селении и в прочих землях. А потому я обращусь не к вам и даже не к богам, С ними скорее ведуны сыщут общий язык. «Я обращаюсь к ним!» В голосе Учая внезапно полыхнула ярость. «К ним!» Он кнул пальцем в пустые места за длинным столом. «Разве мы плохо вас приняли?» — крикнул он. «Разве мы таили коварство? Разве мой отец не поплатился жизнью, защищая вашего царевича?» «Неужели же он не заслужил почтения хотя бы в час общей скорби?» Родичи отвечали ему угрюмым молчанием. «Совсем недавно за этим столом царевич Аюр величал моего отца своей правой рукой. И что же? Теперь он забыл об этом? Теперь ему не нужна рука? Мы для него лесные звери и больше никто!» Он обвел свирепым взглядом закипающих от гнева ингре. — И потому я спрашиваю, угодно ли богам клятва, принесенная Толмаем? — Нет, — взревели сородища. — Чужаки желают извести нас, — завопил учай. — Скорлупа, подаренная отцу, была зачарована. Это из-за неё лучший из охотников погиб в поединке со зверем. — А потом, желая унизить наш рот ориельцы, вручили мне вот это!» Он выдернул из висевшей на плече торбы позорный беличий плащ и потряс им в воздухе. «Вот он, дар чужаков, на нашего вождя!» Общинный дом наполнился возмущенными возгласами. «Быть может, я глуп и чего-то не понимаю?» — выкрикнул учай, обращаясь к пустым местам за столом. «Молчите?» «О нет! Вы даже не молчите! Всякий, кто пожелает, может выйти за околицу и услышать своими ушами. Они поют и смеются. Им нет дела до нашей боли. Они желают ехать охотиться дальше. Что ж им будет охота? Клянусь, отец отправится в дом дедов не один!» «Постой!» — вмешался Урхо. Отец стремился к союзу с Орьялой. Он не пожелал бы мести. и «Я не хочу ее!» — прошипел Учай. «Я желаю только справедливости!»